Глава 265. Спустя сутки мы уже стояли на палубе золотого дрейка, когда утренний туман еще обволакивал пристань. Вдалеке едва начал разгораться блеклый золотистый свет и к древу. Наш воздушный парусник был готов к путешествию. Мачты и крепление парусов слегка поскрипывали под напором крепчавшего ветра. Я чувствовал только радость, что этот странный отдых подошел к концу, и мы снова отправляемся в путь. Можно было выбросить из головы лишнее и дурное, а сосредоточиться на простых задачах. Золотой дрейк двигался неторопливо и величественно. Мы добрались до места падения моей спецкапсулы за несколько дней. Туман и низкая облачность закрывали от нас соляную равнину. Пришлось опуститься почти к самой поверхности, а потом и вовсе сесть. Специальным краном мы опустились к заказанной у Дигов гусеничной пары Я сел за управление и домчал нас до места крушения за несколько часов. Обломки капсулы освободили от слоя почвы. Тут и там проплешины проросли какими-то скрюченными лианами. Плотно обвела растительность и корпус спасательного модуля. Соболь сам взялся аккуратно очищать фюзеляж модуля, при этом оставаясь напряженным и держа под рукой оружие. И я понимал эти опасения. В глубине души чувствовал то же самое. Даже эти мертвые остатки могли таить угрозу. Мало ли кто мог обосноваться здесь. Такой уж это мир. Ами ходила легкой быстрой походкой вдоль осколков. показывая нам то один, то другой. Чёрт, щурясь от солнца, молча помогал мне таскать тяжелые пластины брони. А вместе грузили их на паромобиль. Каждый раз, прикасаясь к останкам той капсулы, я чувствовал, будто там, в этих металлических обломках, оставались осколки моей, разбитой вдребезги жизни. Вскоре всё, что имело хоть малейшую ценность, оказалось на палубе золотого дрейка. Мы закрепили массивные куски двигателей облицовки, обвязав их по всем правилам, чтоб при маневрах не сорвало за борт. перед самым отлетом я обернулся на обугленный клочок земли но не нашел ничего только чужое место до да соленый сухой ветер кир поднимайся на борт пора лететь послышался позади голос соболя я кивнул поднялся встав ногой на крюк подъемного крана и схватившись рукой за трос в небе над нами сгустились низкие тяжелые тучи обещая бурю ясно было почему соболь торопится подняться выше уровня облачности Однако мы не вернулись в Аркадон, как я этого ожидал. Золотой Дрейк через несколько часов добрался до неприступного скального уступа. Это произошло на удивление легко. Спокойно, даже словно все напасти единства, сыпавшееся на нас как из рога изобилия, решили взять тайм-аут. Паромобиль на этот раз решили не выгружать. Парусник маневрировал над туманом, стлавшимся над уступом. Справа покоилась громада десантного бота, ставшая деталью ландшафта из покореженного и порванного металла, у разоренного логова червей. Когда-то это место вызывало у меня внутреннее содрогание, но теперь здесь витало только ощущение заброшенности. После серии коротких и утомительных маневров золотой дрейк рывком остановился, бросив якорь у огромных металлических фрагментов, лежавших под нависшими скалами. Мы с Соболем, Ами и Чором сразу принялись выгружать спасательные капсулы и их обломки. Металл скрежетал и дрожащим эхом разносился вокруг. Воздух бодрил. а набившийся в ботинок песок хрустел на каждом шагу. В какой-то момент я поднял голову и заметил, как Соболь оглядывает пространство с оценивающим прищуром. Он стоял, чуть наклонившись вперед. Его черный кафтан трепетал на ветру, а в глазах светился азарт. Насколько я знал этого человека, он точно что-то задумал. «Да, место подходящее», — пробормотал он. «Подходящее для чего?» — спросил я, убирая обратно в ящик старый ржавый ломик. «Для нашей небольшой базы». Соболь произнес это просто, словно речь шла о чем-то будничном. «Какой смысл возить все добро туда-сюда? У нас на борту бота еще хранится грузовой криптор. В нем промышленные репликаторы, пищевые синтезаторы. Грех, если они будут просто ржаветь. Нам пора задуматься о своем месте в единстве. Интересно, здесь вода есть?» Я перевел взгляд на груды битого корпуса, потом снова на него. «Вода есть», — кивнул я в ответ. Ну почему ты хочешь поселиться здесь, прямо на скалах?» Его глаза снова зажглись азартом. «А почему нет, Кир? Дико опасно. Но это природная крепость, своя территория, на которой нет никаких претендентов. Можно быстро поставить здание, даже небольшой док организовать для нашего золотого дрейка. Не надо будет платить аркадонским докам за то, чтобы просто встать на ремонт. Главная проблема только в одном – энергию где брать?» Черт подступил, подхватил коробку, которую я чуть не уронил, И насмешливо ухмыльнулся. «А что, я могу своим сказать. Многие зорки с радостью переселятся из Туманной долины. Мясных грибов разведем. Здесь можно хорошо устроиться». Соболь покивал. «Тебе, Чур, лишь бы поязвить. А нам-то рабочие руки не помешают». Я усмехнулся. «И ведьминым корнем торговать не придется, если мы развернем репликаторы и синтезаторы. Почему бы нам не воспользоваться генератором? Наверняка в грузовом крипторе он имеется». Только энергетические ячейки. А ты лучше меня знаешь, что их ресурс конечен. Год-два и останемся без электричества. Между прочим, кивнул я на паромобиль, энергия пары никогда еще нас не подводила. Игнис и вода. Почему бы не пойти дальше и не собрать небольшую турбину и получать электричество продедовским способом? Запустим для начала небольшую турбину. Не хватит еще одну и все. Как это называлось у древних? Тепловая электростанция, кажется. Ответил Соболь. Ами, стоящая неподалеку, тихо фыркнула. Она держала руки на бедрах, и ее легкое платье трепетало на ветру. «У древних?» Усмехнулась она. «Я, например, ни слова не поняла. На каком же уровне прогресс у небесных людей?» Соболь почесал затылок. В нем сквозила зарождающаяся уверенность. «А пожалуй, это в сто раз лучше, чем таскать с собой регенераторы, которые к тому же однажды исчерпаются. Их не восполнишь, так что берегу на крайний случай». только для орудий золотого дрейка. Если мы все сделаем правильно, будет у нас тут своя энергия, а с ней возможности кое-какие появятся». На короткое время повисла тишина. Слышно было лишь завывание ветра в трещинах скалы. Мне стало ясно, что в голове Соболя уже выстраивается поселок, может даже целый форпост, откуда мы сможем совершать вылазки за ресурсами и звездной кровью. Внутри меня зарождалось спокойное согласие с его идеей. Мы должны не просто выживать, а идти вперед. «Строить свою небольшую общину». «Ладно», — сказал я. «Тогда пока обратно в Аркадон. Там решим, как быть дальше определимся с тем, какие ресурсы потребуются». Возвратившись в Аркадон, мы причалили к знакомому пирсу. Золотой дрейк потихоньку опустился, поскрипывая, словно судно радовалось отдыху после тяжелого рейса. Мы спустились по сходням. Чёрт тут же уверенно зашагал вперед, оправляя помятую рубаху и раскуривая трубку. Соболь огляделся настороженно. Ами натянула на себя свою обычную ехидную маску с приподнятой бровью. «Скажите мне, что мы сейчас первым делом отправимся ужинать?» – спросил Чор, поглядывая на нас. «Самое достойное дело – расправиться с голодом!» «Ты ж хлопотал по камбузу, что-то стряпал. Неужели не поели с ними?» – отозвалась Амнирюн. «Ну так, пробу снял!» – признался Зорг. Я улыбнулся уголком рта. «Есть идея лучше. Давайте сначала доберемся в небесную аптеку и выясним». «Хватит ли нам припазов? Отдыхать мы все хотим, но...» Я осекся, когда увидел, как четыре фигуры в форме лейб-гвардии целеустремленно шагали нам навстречу по пирсу. У них были одинаковые керасы и шлемы, блестевшие в свете фонарей на солнце камни, а на плащах виднелся герб лорда Альтары. Гвардейцы все как под копирку, крепкие мужики с суровыми лицами, не тени улыбки, холодные рыбьи глаза. «Кир из небесных людей? Сдайте оружие, вы арестованы!» — спросил один с четкой расстановкой слов и артикуляцией. «Это я», — сделав шаг вперед, представился «я».